И отнюдь не потому, что ему претила такая нечистоплотность. Дело было совершенно в другом. Ему вдруг пришло в голову, а что, если ведьма и там вывернется точно так же, как это было с башкиром? Если она и там пустит в ход нечто, и ее отпустят с извинениями, забудут напрочь, а потом будут совершенно искренне уверять, что никакой такой лезалетто у них в работе и не было вовсе. Он совершенно не представлял, что же теперь делать. Не бежать же из дома на какую-нибудь квартиру поспокойнее. Это было унизительно в конце концов. Они не первый год ходили под смертью, чёрт-и что испытали, видели, перенесли, и вот теперь фиг. Так ничего и не решив, Сердитый и хмурый, он пнул жалобно заскрипевшую металлическую ажурную калитку и вошел в дом чернее тучи. Из кухни доносились возбужденные голоса, там суетились и топотали, что-то упало, что-то загрохотало. Только, оказавшись в кухне одним прыжком, капитан сообразил, что успел в секунду выхватить пистолет. и убирать его в кобуру пока что не стал, потому что в кухне происходило нечто не только непонятное, но и недоброе. Всё вокруг было густо забрызгано кровью, и подсохшей уже, свернувшейся и совершенно свежей. Ютта сидела посреди кухни на аккуратной немецкой табуреточке, скорчившись, прижимая к груди руку, обмотанную какой-то тряпкой. Чем была эта тряпка совсем недавно определить не представлялось возможным. Она была насквозь пропитана кровью. Студенты одесит светились как-то особенно бестолково, бесцельно. В уголке примостился лакей, белый как мел, бормотал что-то про себя, заведя глаза под лоб, то ли молился, то ли ещё что, а Павлюк торчал в углу с лицом чужим и безнадёжным. «Что у вас тут, мать вашу?» — рявкнул капитан с порога. «У нее кровь не останавливается», — сказал студент, улыбаясь криво, жалко, растеряно. «Пошла завтрак готовить», — чиркнула ножом по пальцу. «Кровь, понимаешь, никак не останавливается. Что не делай?» Капитан видел, сколько было крови повсюду. Он ужаснулся, потому что так опять-таки не бывает, не может вытечь столько крови из порезанного пальца. Наклонился, не обращая внимания на то, что пачкал китель, размотал тряпку, селком разведя юттины руки. Достал носовой платок, потёр ей палец. Платок в миг пропитался кровью, но капитан всё же успел рассмотреть источник столь обильного кровотечения. Это была и в самом деле сущая царапина, порез на среднем пальце длиной е 2 см. Плаке пробермотал у него за спиной, что раньше с Фройляйн такого никогда не было. Капитан и сам прекрасно помнил, что на его глазах 4 дня назад Ютта точно так же порезала палец, открывая консервную банку из их пайка. И ранка очень быстро перестала кровоточить, как оно с мелкими порезами обычно и бывает. Ютта бледнела на глазах, стала заваливаться на бок. Подхватив её, капитан рявкнул: "Вы что стоите в богодуше, Павлюк, машину!" Старшина, словно опомнившись только теперь, выбежал, отчаянно бухая сапогами, а капитан подумал с отрешённым страхом: "Но «Ну, если и машина не заведётся?" Виллис завёлся, впрочем, как и полагалось ухоженной машине, опекаемой не самым лучшим на свете, но и не скверным водителем. Ютту уже не могла держаться на ногах. Капитан поднял её на руки и бегом вынес из дома. Павлю к летел не соблюдая никаких правил, сигнали на каждом шагу, они просто чудом никого не сшибли. Капитан рассказывал у одной из палаток полевого госпиталя где-то с полчаса, смоля папироса за папиросой, и в голове такое впечатление вообще не было, ни единой мысли, только острое осознание того, что это неправильно. Всё происходящее было неправильно, не полагалось ему быть вовсе, а оно было наеву мерзость такая. Потом вышел вэн врач, то ли Борис Маркович, то ли Марк Борисович, специалист по отзывам от Бога, стеной перчатки постоял рядом, повздыхал. Всё было ясно по его душевному симитскому лицу, но капитан тем не менее не верил, потому что и это было насквозь неправильно, люди так не умирают.